Глава шестая. Заповедник. В один прекрасный день руководство лагеря решило, что нам нужно культурно обогатиться, и организовал экскурсию в лесной заповедник. Кроме животных и растений, нам обещали еще и мастер-класс какой-то. Не могу сказать, что горело желанием туда ехать, но остаться в лагере нам не разрешили, поэтому в назначенный день нас разбудили очень рано и, накормив завтраком, запихнули в автобус. Естественно, мы с ребятами заняли последние ряды. Сев у окна, я тут же закрыла глаза и попыталась доспать. Но не судьба. «Оль, хорэ дрыхнуть!» — пихнул меня в бок Славка и заслужил весьма кровожадный взгляд. «Ты чем ночью занималась?» «Комаров гоняла», — ответила я, потянувшись. «Всю ночь года спать не давали». Мы с Наташкой решили вечером проветрить комнату и всего на пять минут двери открыли. А потом замучились уничтожать этих «вредителей» так что я не выспалась от слова совсем. «А кто какие фильмы любит?» поинтересовался Костя, чтобы хоть как-то скоротать время. «Боевики», — тут же ответил Слава. И меня это не удивило. «Желательно, где много драк, крови, оружие». «А я люблю романтические комедии», — заявила Таня, заставляя нас округлить глаза. «По её образу мне казалось, что она должна отдавать предпочтение чему-то жёсткому и кровавому». «Комедии», — Взяла эстафету Наташа, разворачивая конфету и кладя в рот. И где только достать успела. Оль! Вновь меня удостоили тычка в бок. Не спи. Да нет у меня любимого жанра, пожалуй, я плечами. Главное, чтобы интересно было и захватывающе. О, я тут недавно такой фильм смотрел, произнес Ник и стал вещать о нем с каким-то диким восторгом. Если честно, то я не стала вникать в его слова. Настроение не соответствовало. Прям как-то грустно на душе. После случая на ферме Денис перестал обращать на меня внимание. Нет, я видела его взгляда, но никак не могла понять, чего же он хочет. Ещё эта курица Полина вечно перед ним велась. Достала меня. Самое интересное, что ранее я никогда не испытывала такой жгучей ненависти ни к одному существу. А тут... даже не знаю, как это объяснить. Ревность? Не, бред. К чему мне его ревновать? Или кому? Взгляд невольно переместился вперёд, туда, где сидел Денис. Да нет, быть такого не может. У меня же нет повода ревновать кому-то вожатого или есть... А, -а, а от этих мыслей я скоро с ума сойду. Хорошо ещё, что Славка воспринял мои слова адекватно, и мы остались друзьями. А может, всё же стоило рассмотреть его в другом качестве? Я посмотрела на друга, но он не вызывал у меня таких же эмоций, как Денис. Блин, неужели я влюбилась? Плохо, это очень плохо. Оль, хватит грустить, — обнял меня Славик. Скажи, кто обидел, и я с ним поговорю. Да все нормально, — отмахнулась я, стараясь улыбнуться. Просто задумалась. Интересно, долго нам еще ехать? Думаю, около часа, — ответил Костик, смотря в окно. После этого мы стали обсуждать, кто какую музыку слушает, чем увлекается и многое другое. Нужно же было как-то коротать время. Парни перебой рассказывали о прелестях игры в страйкбол. В смешных случаях и уровнях своей подготовки. Неожиданно автобус начал замедлять ход, а затем и вовсе остановился. Отлично, приехали. Выйдя на улицу, я потянулась, чтобы размять мышцы, которые затекли от долгого сидения. А затем стала осматриваться. Нас высадили около железного забора, причем довольно высокого. Перелезть нереально. Рядом примостилась деревянная будка с надписью «Касса» и парочка похожих строений. Буквально через минуту к нашей группе поспешила женщина в синей юбке, белой блузке и жилете. «Добрый день!» — приветливо улыбнулась она, глядев нас. «Меня зовут Ирина. Я буду вашим экскурсоводом. Сегодня вы познакомитесь с некоторыми видами животных, растений, которые обитают в нашем заповеднике и занесены в Красную книгу». Убедительная просьба стропинок не сходить, не мусорить и не пугать обитателей. Если будут вопросы, поднимайте руку и задавайте. А в конце вас ждет мастер-класс по лепке из глины. Да, как-то мне сразу же захотелось обратно. Но кто ж, отпустит-то. Убедившись, что все на месте, Ирина пошла вперед, а мы дружным строем направились вслед за ней. И пройдя через ворота, оказались практически в лесу. Вокруг было полно деревьев названий которых я даже не знала, а между ними проложена дорожка из серой плитки. Зелёная трава подстрижена, видны полянки с цветами. Красиво должна признать. Мы шли и слушали рассказ Ирины о том, что тут произрастает. Она старалась говорить небыстро и интересно, но половина народа её просто игнорировала, пялись по сторонам. Я и сама не сильно вслушивалась, не люблю такие экскурсии». Примерно через час нас вывели на поляну и выдали каждому по горсти орешков. Мы сначала не поняли, зачем, а потом появилась первая белочка. Рыжая шорстка, уши торчком и пушистый хвостик. Она была такой милой, что хотелось потрогать. «Старайтесь с ней делать резких движений», — тихо проговорила Ирина, глядя на нас. «Они ручные, но боятся громких звуков. И не надо за ними бегать, сами придут за угощением». Послушав её, мы дружно замерли и стали ждать. Я села на землю, скрестив ноги и протянула руки с гостинцами. Пару минут пушистый грызун раздумывал, а потом стал осторожно подбираться, то и дело останавливаясь и проверяя обстановку. При этом он так забавно шевелил ушами, что невозможно было не улыбнуться. И вот, наконец-то, он добрался до моих рук, подошёл, осторожно заглянул и, быстро схватив первый орех, отпрыгнул назад. Но, поняв, что я ему не угрожаю и вообще не шевелюсь, вернулся обратно и стал лакомиться. А, какая прелесть! Нет, эта поездка начинала мне нравиться. Белок мы кормили полчаса, а потом пошли дальше. Теперь все ребята только и делали, что обсуждали случившееся. Судя по разговорам, всем понравилось. К тому же Ирина привела нас в сердце заповедника, где находились лоси. За ними тут ухаживали, лечили и помогали адаптироваться после того, как привозили из леса раненых. Нам даже разрешили покормить их морковкой. Я сначала как-то испугалась подходить к настолько большому созданию с ветвистыми рогами, но потом рискнула. Лоси оказались такими классными, что уходить не хотелось. Но нас ещё ждал мастер-класс, и пришлось с сожалением проститься со столь интересными обитателями леса. Через полчаса хождения между деревьев мы добрались до двухэтажного строения из красного кирпича со множеством окон. Нас провели внутрь и распределили по аудиториям по шесть человек. Это хорошо, так как вся наша компания попала в одну группу. Мы осмотрели помещение и выбрали себе места. Рядом с каждым стулом находился гончарный круг, который крутился с помощью нажатия на педаль. Ещё я нашла миску с водой и саму глину. Забавно. Даже представить боюсь, что у меня может получиться. Ровно через пять минут вошел пожилой мужчина, представившийся Михаилом. Он попросил нас надеть специальные фартуки, чтобы не испачкать одежду во время лепки. А потом стал объяснять, что делать. Путем голосования мы решили вылепить чашку или миску. Это самое простое. Хотя в нашем случае все равно попотеть придется. Процесс оказался довольно интересным — у меня только с третьего раза получилось установить нормальную скорость, чтобы глина не распадалась на части. Впрочем, трудности возникали у всех. В конечном итоге у меня получилась весьма кривая чаша, которую страшно было показать кому-либо. Зато у Наташки вышла здоровская кружка без ручки. Я даже позавидовала. А у Славы вообще ничего не получилось, но он не расстраивался и смотрел на это с юмором. «Просто у меня лапы большие, поэтому не получается» ответил он, разглядывая своё перекошенное произведение. Когда мастер-класс кончился, нас собрали, пересчитали и повели обратно к автобусу. По дороге Полина вещала о том, что эта экскурсия была просто ужасно, а лепка ей совершенно не понравилась. Подозреваю, что у нашей королевы ничего не получилось, вот она и бесилась. Это ещё больше подняло мне настроение, и всю оставшуюся дорогу до лагеря мы с ребятами обсуждали сегодняшний день.